60-70-х годов XVIII -го века. Просторный вестибюль, ведущая на второй этаж, деревянная лестница вместо обычных, в то время каменных, две потайные угловые комнаты, в которых можно попасть только из салона – все это характерно для его творческого почерка. Проверяла ли она, не скрывается ли под штукатуркой в углах салона и на потолке роспись, Бауэр Френд любил расписывать углы выходящего на террасу салона растительным орнаментом, а потолок в виде нежно-голубого неба с легкими облачками. Герд Шварц был мастер не только говорить, но умел также хорошо слушать собеседника. Сетование крестьяны на плесень в каменной кладке и жучка в деревянных деталях, на крышу, водопровод, на трудности с транспортом и дороговизну доставки –